Хусала. Ой, бесаные, наверное. Нет, нормально. Стал бы я бесаную за хвост дергать. Летит самолет. Один пассажир сидит и причитает. Ой, ой, как плохо. Ой, как плохо. Бл... Ой, сейчас нас не ой, плохо. Как, а. Извините, а вы вот на эту кнопочку нажмите наверху. Вот это Ага. Ай, ну на зал и все Вот у стюардессы засклась лампочка О господи, ну елки-палки, Мне плохо, меня сейчас тоснит, а эта дура сама тебе в свет включить не может, а. Зайнсина, Зайнсина, купите бутылочку пива. Да вы что? Разве похоже, что я пью пиво? Ой, извините, извините. Купите тогда бутылку уксуса. Сапилявы! вещи творятся в интернете по адресу radiosow.ru и в сети есть, а послушать и почитать по-настоящему весело. Огромный архив аудиофайлов с друзьями Сынок и мамы сидят дома. Сын смотрит в окно и говорит: мама, Мам, мам, мам, ну, мама, мам, смотри, какой огромный грузовик едет. Где? Вон, смотри, с пятиэтажный дом. Сынок, я все 300 миллионов раз говорила. Никогда не преувеличивай". кипятиться вас давно уже выключили